Оказалось, что изначально Кентю был героем фольклора Сикоку, но начиная с периода Мэйдзи и военных лет усилиями сказителей о нём узнала вся страна. В те времена ещё не придумали кино и телевидение, поэтому на сценах выступали сказители, которые отбивали себе ритм бумажными веерами и зачитывали историю собравшейся публики. Получается, истории о Кентю стали настолько народными, что их пересказам можно было зарабатывать на жизнь. Однажды Кентю захотел получить подобающий чин —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 «Кто бы что ни говорил, с таким послужным списком он точно достойен называться богом!» хмыкнул Исихика, не забыв о том, что Кенте произвели все эти «Слушай, с людьми всё понятно. А много ли богов имеют ранг все эти Есть примеры?» Лакей повернулся к чинно восседающему на стуле лису. «Кстати, Кагане, у тебя какой ранг?» «А у Акунину Синоками?» «Исихика, мне кажется, ты что-то путаешь!» Кагане укоризненно посмотрел на Исихика,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 Но всё-таки речь шла в первую очередь о храмах, а среди богов очень мало тех, кто получил официальное место в иерархии. И я сейчас говорю не о сёйте числа людей. Этим в последние века слишком уж увлеклись. Разъяснил Кагане, раздраженно стучала по, по столу. И стихика понадобилось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. То есть присваивать ранги тебе, окуненуйся ногами и прочим, это святотатство, потому что вы истинные боги, которые существуют вне человеческих храмок? «Именно. Как смеют людишки решать, кто из нас главнее и всё такое. Совершенно верно. А, но в случае Кентюда и Мадзина речь о Тануки, который стал богом, поэтому люди смогли присвоить ему ранг. Так что ли? Но ведь он получил ранг уже как бог. А ты говоришь, люди не делают богов все эти «Что первее, божественность или все эти Йосихик окончательно запутался и понял, что это сродни вопросу, что было раньше, курица или яйцо. Тем временем Каганэ тяжело вздохнул и нехотя пробормотал. «Может статься, что все размышления на эту тему ничего не стоит «Это почему?» «Видишь ли, никто не знает наверняка, действительно ли Кентью Дэймадзин имеет рангсюэти». «А?» Ошаляла, обронила Исихика. Божественный Тануки лично заявил об этом у себя в храме, как можно сомневаться в его словах. «Ему... не дали ранг рангсюэти?» «Скорее всего, нет». «Почему ты так считаешь?» «На каком основании? Ты за кого меня держишь?» Каганэ наморщил морду и раздражённо махнул хвостом. «А знаешь же, что религиозная инспекция Йесиды, которая предположительно произвела Кентюда и Мадзина в Сюэти, в те времена находилась в Киото. И только попробуй сказать, что слово «Йесида» тебе ничего не говорит». «Юсида», — пробормотал Юсихика. Такую фамилию он знал. И вполне неплохо знаком с одним человеком, который её носил.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 «Тогда почему Кентю Дэймадзин утверждает, что ему дали ранг Сюэти?» «Объявить себя Сюэти — это сродни тому, как купцы в своё время набивали себе цену слухами, что они, дескать, личные поставщики какого-то важного человека». «Возможно, что люди вписали ранг Сюэти в рассказы о Кентю Дэймадзине уже когда война Ава осталась в далёком прошлом. А он радостно принял это как факт». «Да ладно?» — глухо пробормотала Иссихика. «Появилось чувство, что лучше бы он про это вовсе не спрашивал». «Но главное, что его в любом случае почитают как бога». «У тебя прямо вот тут написано, что храм Кинтьюда и Мадзина был построен уже в период Сёва в качестве памятника успеху киноленты». Кагане указал лапой смартфон. «Чего?» Исихика ещё раз пробежался по статье взглядом. Она гласила, что в Камацу-7 есть два храма в честь Кинтьюда и Мадзина. Первый, главный, расположен в горах, построен в честь успеха фильма 1939 года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 «Он бог? В этом не может быть никаких сомнений. Но меня беспокоит кое-что другое». «Что именно?» Каганэ уставил Санлакея зелёными глазами и ответил. «Прозрачность. Когда боги лишаются силы, то теряют воспоминания. Стареют или молодеют. Ещё бывает, что бог принимает вместо человеческого облика первобытный. Но я ни разу ещё не видел, чтобы бог становился прозрачным». Юсихика вспомнил недавнюю встречу с кланом Тануки. Действительно, свет проходил через каждого из зверьков,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 но раз такие дела, то ничего не поделаешь». Пока школьница бережно убирала вещь в сумку, кентю Дэймадзин от всего сердца желал ей благополучия. «Пусть оно всегда будет с тобой». Сказав эти слова, божественный Тануки ощутил прилив решимости, «Пускай поколения меняются, но он останется кентю Дэймадзином, восседающим в этом храме». «Господин кентя! Голос одного из детёнышей выдернул кентю Дэймадзина из воспоминаний. «Смотрите, как я здорово научился метать камни!»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 Сладковатый запах соуса Терриеки приятно щекотал нос. «Тебе по-прежнему всё на свете интересно. Аж завидно. на что вы так, господин кентия Когда знаешь, что можешь исчезнуть в любой момент, как раз и надо по полной наслаждаться жизнью. Будете?» Так и протянул шпажку с Якитори, Кенти оценил её пристальным взглядом, прежде чем забрать. «Мы все волнуемся за вас, господин кентия Вы последнее время какой-то вялый и унылый. «Нам казалось, что вы попросите у Лакея чего-то другого. Помощи с тем, что вас по-настоящему гложет». «На меня именно это и гложет. история о а вы помогут нам лучше проявляться в мире смертных, не говоря уже о том, что в результате в мире появится ещё один человек, который наслышан о нас». «Вы всегда чересчур серьёзны, господин кентия В парке помимо соревнования по метанию камней почему-то проходили битву с Омо. Это не мешало некоторым тонуки фехтовать на палках, а другим попросту спать средь бела дня. «Вы бы хоть выдохнули расслабились!» С участливым видом предложил Така. Кинтью один вздохнул медленно и протяжно.